глава шестая Мы долго ехали и наконец остановились у больших ворот в высокой стене, уходящей в глупы леса, которые рос вокруг. Сверху на нас смотрела белая видеокамера. А на железных воротах, выкрашенных в белый цвет, были нарисованы контуры двух игроков в гольф за секунду до удара. Над ними парила выцветшая большая ширококрылая птица, а на самом верху Во всю ширину ворот было написано крупными зелёными витиеватыми буквами: Golf Club Albatross. Мираф открыла окно и протянула руку к маленькой кнопочной панели, закреплённой на столбе у обочины. Поняв, что не дотягивается, она вышла из машины, тихонько ворча, набрала код для въезда и вернулась. "У меня никак не получается остановить машину на нужном расстоянии", сказала она. Пока створки медленно открывались, разделяя надпись на Golf Club с одной стороны и Up Albatross с другой. Мираф нажала на педаль, и машина тронулась вперёд. Добро пожаловать к нам, сказала она. В гольф-клуб, спросил я. За газоном давно никто не следит, ответила Мираф. Раньше ещё было озеро, но оно почти пересохло. Однако всё это по-прежнему выглядит как поле для гольфа. Отличная легенда для прикрытия. Огромное пространство, куда никто не заезжает. Большая часть территории абсолютно плоская, за исключением пары холмиков. Так что можно легко заметить, если кто-то всё-таки просочится внутрь. Да и вообще тут довольно симпатично, хоть травы и не подстригают по всем правилам. Ты знал, что есть специальный регламент полей для гольфа? Какой высоты должна быть трава и прочее? В любом случае, лунки все ещё разбросаны тут и там по территории. Пару лет назад я себе купил набор клюшек и попробовал поиграть немного. Это забавно. Мы ехали по подъездной дороге. Солнце садилось. По сторонам от нас простиралась зелёная трава. Не считая стены, оставшейся позади, вокруг лежала гигантская открытая территория. Вдали виднелись деревья, а впереди за небольшим холмом оказалось центральное строение белое квадратное. Это что, вся ваша территория? М-м, ну да, сказала она. По полю для гольфа не помещается лидная территория. К тому же так не слышно посторонних мыслей. Один взгляд из окна и можешь быть спокоен, что вокруг никого, кроме ЧЭМов. ЧЭМов. ЧЭМ это аббревиатура. Читатели мыслей. А. -га. Ясно. ответил я, прислонившись лбом к окну. Вы, как я вижу, всё ещё ставите флажки над лужайкой. Да, это новые, недавно поставили, сказала Мирав. Так ещё больше похоже на поле для гольфа. К тому же на кончике каждого флажка есть датчики. Если они засекут любой движущийся объект крупнее кошки, излучающий тепло, то зажжётся лампочка на центральном диспетчерском пульте. Наконец мы остановились около здания. Вблизи оно выглядело как старый царский дворец, который попытался примерить на себя современный вид, чтобы привлекать молодых туристов. Мираф оставила машину на краю большой, круглой, грунтовой парковки перед зданием. Пять ступенек вели на крыльцо, по бокам от которого росли два огромных дуба, бросая тени на стены. и замышляя проникнуть в дом через жалюзи второго этажа. Вот и приехали, сказала Миров и заглушила мотор. Давай найдём тебе комнату, что ли. Она легко выскочила из машины и пошла к дому. Я вышел за ней, всё ещё привыкая к ткани новых вещей. Воздух был чистый и прохладный. Её ноги в красных кедах быстро шагали по дорожке. Миров была ниже меня ростом, чуть полновата. В ней будто горел маленький огонёк, сгусток энергии. Её пальцы скользнули в карманы тёмных джинсов. Она поднялась по лестнице в большой каменный дом, не потрудившись проверить, иду ли я следом. Я шёл за ней, смущённый и напряжённый, и заново учился шевелить ногами. Мой любопытный взгляд бегал вокруг пытаясь разглядеть и оценить всё сразу. Подстриженные кусты по краям парковки. Чистые оконные жалюзи. Две маленькие и блестящие на солнце скульптуры собак, установленные по бокам от входной лестницы. Мы вошли в здание. Внутри было свежо и прохладно. Я ожидал увидеть стойку ресепшена, но оказался в узком и длинном коридоре, преодолев который мы попали Видимо, в главную гостиную. Большое помещение с высоким потолком. В центре лежал круглый ковёр с нарисованными разнокалиберными кружками разных оттенков зелёного. Гигантские окна в восточной стене освещали пространство, в котором можно было устраивать балы. Сейчас там стояла пластиковая мебель. Складные столы и белые стулья, приставленные к ним под углом. В стороне, около белой стены, в которой был вмонтирован большой неработающий камин, стояли два зеленых кресла с высокими спинками. Наверху, на широкой стене, напротив окон, выходящих на лужайку, висела большая карта территории, или, точнее сказать, гольф-клуба. Разные оттенки зеленого обозначали небольшие возвышенности, а нарисованный бело-коричневый особняк символизировал, видимо, дом, в котором мы находились. Бурые тропинки рассекали карту вдоль и поперёк, и десятки маленьких деревьев обрамляли зелёную территорию в форме амёбы. В правом верхнем углу было написано Альбатрос крупными чёрными буквами. На карте были воткнуты флажки, обозначающие лунки. 9 флажков для 9 лунок. Маленькие зубачистки с цветными треугольничками на концах, ощетинившиеся внутри комнаты и придававшие карте трёхмерность. За окном, на одном из зелёных холмов, я увидел человека, удобно расположившегося на стуле и читающего газету при свете заходящего солнца. Это был пожилой мужчина, одетый на удивление элегантно. Седые волосы тщательно уложены, очки с толстыми стёклами покоились на носу. Даже с такого расстояния, при тусклом закатном свете, бросалась в глаза ослепительная белизна носков. проглядывавшись из-под его брюк, когда он скрещивал ноги. «Это профессор Шапира?» — спросил я. Мера вбросила взгляд в окно, продолжая идти. «Нет-нет», — ответила она, — «вообще ни разу». «Если хочешь знать это, Мишель Мендель, председатель объединения читателей мыслей». «Совсем не Шапира». Она пересекла большую комнату и вошла в дверь в дальней стене. Я поспешил за ней. Как оказалось, она не могла. Кухня тютнют не меньше в размерах, в центре которой стоял серый гранитный островок. Она обогнула его, подошла к одному из шкафов и вытащила оттуда большую миску. Её голова нырнула куда-то за островком, и после непродолжительного шуршания снова вынырнула. На столешнице появилась большая коробка кукурузных хлопьев. Нет. Мира, сосредоточенная, высыпала в миску остатки хлопьев и посмотрела на меня. Я бы сначала воды попил, сказал я. Не думай, что способен что-то переваривать сейчас. Она сузила глаза, посмотрела на миску перед собой, будто впервые её увидела, и сказала: "А, не, это мне. Хоче воды попей". Она подошла к холодильнику, вытащила большую пачку молока и вылила его на горку хлопьев. Стаканы в шкафчике наверху добавила она вытащила столовую ложку из бокового ящика и вернулась в большую гостиную. Когда я вышел из ней со стаканом воды в руке, она сидела с миской на животе поперёк одного из зелёных кресел, опершись спиной на один подлокотник и закинув ноги на другой. Энергично жевала хлопья. "Где все?" спросил я. Она пожала плечами. "Сидят по своим комнатам, наверное, читают, отдыхают". Может кто-нибудь играет в комнате видеоигр на втором этаже. Я тебе потом покажу. Животные есть, что удивительно нет, улыбнулась она. У Иван была собака, но она оставила её в хосписе. У Арона и Иври есть золотая рыбка. Скоро приедет Михаль, у него раньше была игуана, не знаю, как сейчас. Вот и всё. Кажется, у всех моих знакомых читателей мыслей жила какая-нибудь зверушка. Но большинство приехали к нам без них. «Это так странно», — размышлял я вслух. «Значит, что тут есть люди на верхних этажах, в соседних комнатах. А ты никого из них не слышишь?» Мерафа улыбнулась, продолжая жевать. «То-то и оно. Большей части времени тут и правда никого нет. Только сейчас мы с Шапирой начали собирать всех из-за ситуации». Подожди, я хочу понять. Шапиро тоже читает мысли? Нет. И он не здесь, не в главном здании, сказала она. Он рядом с атмосферным шлюзом. Чего? Ладно, расскажу всё по порядку, сказала она, не переставая жевать хлопи. Шапиро был известным психологом, бла-бла-бла, погугли потом. Однажды он узнал о читателях мыслей. И о наших, скажем так, проблемах с другими людьми. Он понял, что никто ничего не знает и не занимается этими проблемами, поэтому решил помочь. Только вот он не мог полноценно лечить ЧМВ, потому что их отвлекали его собственные мысли, а лечить по телефону казалось ему неэффективным или непрофессиональным. Когда он начинал, ещё не было всяких видеозвонков, удалённое лечение было не принято. Она повернулась, сменила позу и продолжила. Я тебе потом бутерброд сделаю, не волнуйся. В общем, он поехал куда-то в горы, в Непал, я думаю, может, в какой-нибудь монастырь на скале или что-то в этом роде, и сидел там лет пять. Медитации, дыхание и все такое. Я в этом не понимаю ничего. Он учился управлять мыслями. Не до конца выучился. Не думаю, что тут можно добиться совершенства за несколько лет. Но уж точно лучше обычного человека. У него своя фишка, своеобразный якорь. базовая мысль, к которой он возвращается, когда чувствует, что теряет фокус. Такая картинка с одиноким деревом посреди пшеничного поля. Видимо, что-то из детства. Каждый раз, когда я вижу это дерево, ты понимаешь, что он рядом. Уша, пир, который приезжал за мной в больницу, тоже было такое дерево. Ну да. Значит, и тоже должен был придумать себе якорь. Но ему, видимо, слишком понравилась идея с деревом. Неважно. Короче, у нас основал этот центр. Место. Купил землю построил этот странный собняк: ванной комнате, спальне, гостиной, две кухне, все дела, практически маленький отель. Он нанял архитектора, и тот спроектировал территорию, похожую на гольф-клуб, и построил для него отдельный домик с края. Достаточно далеко от основного здания, чтобы тем, кто внутри, не были слышны его мысли, но достаточно близко, чтобы быть вместе со всеми. Идея была в том, чтобы на несколько недель приглашают сюда читателей мыслей и проводить для них мастер-классы, встречи, тренинги, как находиться среди других людей, план лечения, чтобы в итоге было легче контактировать с внешним миром. Она соскребла ложкой остатки хлопьев, съела их, а потом поднесла миску к лицу и допила остатки молока. "Приступим к оладушкам", сказала она. "Хочешь?" "М?" «Пожалуй, приступим», — согласился я. Мы снова пошли в кухню. «Так у него получилось», — поинтересовался я. Она шла впереди меня и рассказывала на ходу. Тут было не бог весь сколько подопечных поначалу. Меня он нашел в тот период, когда я ночью напролет бродила по тихим улицам, по берегу моря, по крышам зданий, ну, ты и сам знаешь. Однажды на ночном сеансе в каком-то маленьком кинотеатре в Тель-Авиве Я впервые увидела одиноко стоящее дерево. Он сидел на противоположном конце моего ряда и общался со мной при помощи мыслей. Но когда я сюда приехала, я была единственная. Теперь она уже активно шарила по кухонным ящичкам и шкафчикам, чувствуя себя как дома, зная, где что лежит. Труднее всего нас найти. Если подумать, мы не кричим на весь мир, то читаем мысли, потому что это привлекает излишнее внимание людей. Большинство предпочитает тишину и секретность. Так что львиная доля работы Шапира это выйти на читателей мыслей, разыскать их. Потом ещё надо убедить приехать сюда, а когда приедут, пройти с ними весь курс. Мне кажется, я одна из немногих, кто действительно дошёл до конца. И как тебе сейчас после терапии? спросил я, глядя, как она мешает тесто. Нет проблем. Что-то не случилось, сказала она. Достань вон оттуда сковородку и масло, пожалуйста. Масло в шкафу кладовки, вон там сбоку. Я действительно гораздо лучше могу держать себя. По большей части умею отличать, какие мысли мои, а какие нет. Но не в совершенстве. Совершенства не бывает. Всегда есть знак вопроса. Если бы круг слишком много людей, даже я не выдержу. Но я могу вести машину или идти по улице не в час пик. Могу, если повезёт, сидеть в кафе с ещё 3-4 людьми вокруг, при условии, что они достаточно далеко. Я всегда интуитивно понимала, как это работает, что надо найти свой якорь, понять, какие мысли мои, узнав себя получше. Но сказать легче, чем сделать. Благодаря Шапиру я освоила пару приёмов Нашла несколько более или менее надежных якорей. «Не то, что я», — сказал я, наливая масло на сковородку. И как вы разыскали людей, она начала жарить оладушки. И сладковатый запах разлился в воздухе. Ну, во-первых, был список. Шапиру составил список всех читателей мыслей в Израиле и в мире. И мы выходили на связь с теми, до кого могли дотянуться». рассказывали им о себе и предлагали приехать. В основном связывалась с ними я, стала кем-то вроде контактного лица. Ездил туда-сюда по Израилю и по миру, встречался с читателями мысли. Большинство предпочитало, чтобы их оставили в покое. Часть уже вступила в объединение, которое Мендель создал, и им этого было достаточно. Мы старались хотя бы добавить их в список рассылки или записать номер телефона. А как Шапира составил список? Она подняла бровь в легком раздражении. Исследование, связь, откуда мне знать? Он делал всю работу, сидя у себя в домике. И иногда звал меня, чтобы выдать очередное имя. Думаю, что еще наши люди помогали. Наши люди? Это во-вторых. Шапиру со временем создал целую сеть, свою агентуру. Из обычных людей, не читателей мыслей. которые сообщали ему обо всём, что могло быть связано с читателями мысли, о которых он не знает. Например, ты. Наш человек в больнице услышал о твоём обмороке на вечеринке, увидел, что это подходит под определённые параметры, которые мы ему выдали, и связался со мной. И вот я здесь, сказала себе под нос. А что за атмосферный шлюз? Чего? Она положила очередной ладошек на стопку Ты сказала, что шапиры живут у атмосферного шлюза. А, это как у космических кораблей. Просто мне нравится научная фантастика. Есть закрытый отсек, который отделяет корабль от открытого космоса, и через него можно входить и выходить. У нас есть склады на краю за деревьями. Туда приходят все посылки и доставки. Еда, топливо для генератора, такого рода вещи. Каждый раз, когда мы заказываем доставку, они приезжают и оставляют всё там. Когда курьеры уезжают, я прихожу и забираю все в главное здание. Атмосферный шлюз гарантирует, что не произойдет утечки воздуха, когда надо выйти наружу. Так и тут. Мы просто не появляемся в районе складов, когда приезжает доставка, и мысли не просачиваются внутрь. Шапира живет в домике рядом со складами. В своем домике я представил себе маленькую хижину из потемневшего и зеленого. и подгнившего дерева посреди густого тёмного леса дверь со скрипом открывается, искушает, манит в темноту, шепчет: "Эй, ты меня слышишь?" Я вернулся в реальность. Да-да, извини, пробормотал я. Я просто на минуту задумался. Я заснул, когда навило мирав. Или просто отключился. Давай-ка отведём тебя в комнату. Я собиралась тебе пораспрашивать о том, что произошло. Ну, отложим это на несколько часов. Отдохни, а там видно будет. Она энергичным шагом вышла из кухни, и я поспешил за ней. Моя комната тоже выходила окнами на лужайку. Видимо, без мебели она была бы просторной, но сейчас между стен, обклеенных обоями, имитирующими тёмное дерево, ким-то чудом разместились маленькая кровать слева от двери, диван серовато-бежевого цвета, полки с книгами, пустая цветочная ваза, цветная пыльная занавеска и письменный стол, на котором лежали блок стикеров и синяя ручка. Ещё там стояла белая в розовый цветочек тарелка, а на ней стопка оладушек. Может, вы удивитесь, но нет. Мира села на кровать отклонилась назад, опёршись на одну руку и держа во второй свёрнутый оладушек, от которого периодически откусывала. Её беззаботность контрастировала с тем, что всё ещё чувствовал я. Стеснённость в груди, так что было трудно дышать. Вчера в это время я был Или это было не вчера? Наверное, бешенных денег стоило построить это место, содержать его я пытался перенести нас в плоскость светской беседы меньше, чем кажется на самом деле, сказала она с набитым ртом. Шапира из очень, как бы это сказать, благополучной семьи, и он, видимо, принял в жизни несколько очень неуверенных финансовых решений. Не обошлось без скромной помощи читателей мыслей, которым он помогал. Может, да, может, нет, не знаю. она будто бы не приглась. Деньги к деньгам тянутся, что я тебе могу сказать? Я оглядела окрестности, через окно в которое был виден газон, простирающийся до горизонта. Мы что попали в утракцион неслыханной щедрости, устроенный чудаковатым миллионером. Отдыхай сколько тебе нужно, продолжила она, приди в себя, успокойся. А потом спускайся. Познакомим тебя с остальными жильцами. Ты столько времени был без сознания, так что ещё пару часов погоды не сделают. А сколько времени я был без сознания, спросил я. 2 дня, неделю, 3 месяца, сказала Мирав. Ну и дэмпинг, конечно. Как ты ещё на ногах стоишь после этого? 3 месяца, поразился я. Да уж, явно не вчера. О боже. Даша, я, плюс смог устроить, чтобы ты оставался в больнице и тебя не переводили куда-нибудь в реабилитационное учреждение. Там Натя мог присматривать за тобой, сказала она. Что Что я пропустил, пробормотал я. Не переживай. Ничего важного в мире не случилось. Кроме того, что кто-то пытается уничтожить всех ЧЭМов. А все, видимостью проинформировал меня Мерав. «Если будет что-нибудь нужно от меня, то моя комната на первом этаже, в конце коридора, по правой стороне. Если не найдешь, выйди на улицу и прокричи что-нибудь. Кто-нибудь да придет». «И все?» «И все», — ответила она. «Она серьезно думает, что я просто так потерял сознание. Думает, что мне надо всего лишь прийти в себя». Я не по своей воле оказался на той вечеринке, сказал я. На которой был демпинг. Да. Я вдруг понял, что хожу туда-сюда по маленькой комнате, будто в клетке. "Не так подумала", сказала Мираф. "Меня туда привезли", объяснил я. Одна девушка-читательница мыслей, моя давняя приятельница. Приехала ко мне домой, а потом вытащила из дома, угрожая пистолетом, отвезла меня на эту вечеринку и сбежала. Мирав встала с кровати и посмотрела на меня. Почему она это сделала? Что-то личное? Не думаю, сказал я, вряд ли. Думаешь, она пыталась тебя убить? Нет. Тоже вряд ли. сказал я. Ну да. Мираф облизла пальцы. Чтоб тебя убить, она могла просто пустить тебе пулю в лоб. Зачем так мучиться и тащить тебя на какую-то вечеринку? Зачем тебя дампить? Говорю же, понятия не имею, ответил я. Может, они решили начать с тебя и подумали, что вечеринки хватит, чтобы начать что. Ты всё время говоришь, что кто-то убивает читателей мыслей. Данила хотел меня уничтожить. Нет. Что-то тут не клеится. Может, сначала поспишь, а потом поговорим, сказала она. Нет уж, ответил я поспешно. Я хочу понять, что происходит. Тебе надо немного отдохнуть, начала она. Я 12 недель отдыхал. Если кто-то хочет меня уничтожить, мне нужно нужно Я прислонился к стене, голова немного закружилась. Мирав задумалась, склонив кудрявую голову и поджав губы. Она видела, что меня это её дело пробирает дрожь. Может, от напряжения, а может от слабости. Ладно, сказала она наконец. "Подай ещё оладушек".